Глава 19 Плод Пить вкусную воду само по себе удовольствие. Пить вкусную воду и темные ль владельца пчелки и перышко удовольствие вдвоине. Шмели пели мне колыбельную. Листья шепотом рассказывали сказки из далекого детства. Я потерялся среди ветвей, заблудился в лабиринте корней, уходящих глубоко-глубоко под землю. Далеко-далеко выл. высоко высоко на луну в королевство сытого птаха мир без начала сотканный из багрового зарева древнего пожара держал меня в грезах, окутывая в раннем крылом тени и я спал спал спал видя перед собой то аделию в развивающемся плаще из собственной кожи то иду целующую меня в губы в доме из розового перламутра то моего брата и плачущую над его телом старуху фрок в шляпе как тётучки то страшную улыбку медауса, пожирающего плоть мозготряса. А потом я очнулся. Все от того же жужжания шмелей, шепота листьев, сонного движения ветвей, яркого солнечного света и шелеста перелистываемых страниц. Шелест страниц был умиротворяющим, домашним, родным. Я полежал еще немного для приличия, затем, поняв, что этот мир дерево совы меня не отпустит, так просто сел этих самых сов, упомянув. Проем на стволе дерева стремительно затягивался, оставляя после себя вертикальную рваную линию, гораздо более яркую, чем две остальные, прежние. Элфи сидела в кресле, читая «Колоссы и букашки» Айрис Айдерман. Рассеянно подняла на меня глаза, смотрела мгновение, возвращаясь в реальность, и, взяв скатанный валиком теплый халат, протянула мне. «Худшая часть моих обязанностей ждать, и бояться, что на этот раз оно передумает». «Не зря же я его поливаю. Спасибо за все». Девчонка серьезно кивнула, принимая мою благодарность как должное. «Я утопила прежнее тело». Ту малость, что от него осталось. Тебе повезло появиться сейчас. Цветение как раз закончилось. Знаю. Я оделся и обнял ее. Она чуть шмыгнула носом, потом сказала. Тут такое... Весь город на ушах. Сколько дней прошло? Один. Я жду рассказа. Конечно, но не сейчас. Я увидел меч, который отдала мне Аделия. Он был прислонен к креслу и выглядел все так же нелепо, как прежде. эльфи проследила за моим взглядом. «Взяла его. Решила, что он важен». «Ты даже не представляешь, какая ты умница». «Представляю», — возразила она мне. «Пока тебя не было, я разгадала загадку. Противовес. Посмотри». Я взял клинок, затем положил руку на большой шарик на рукоятке. Потянул. Не получилось. Повернул. Скрипнула резьба. «Понятно, почему у него такой отвратительный баланс. Он полый внутри». Я открутил верхнюю часть половины сферы, перевернул ее, и мне на ладонь упал небольшой круглый предмет. Конец Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, художник Сергей Шикин, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Щепкова, композиторы Кирилл Головин, Иван Козлов и Виктор Эйдерман. Озвучено в 2024 году.